ЛИСЬЯ ВОСПРИЯТИЯ Поскольку час был обеденный, Ли Цзэ пригласил небесных гостей разделить трапезу. Недопесок, разумеется, тоже решил присоединиться. «Попробовать еду смертных?» — восхитилась Ху Сюань. Она проявляла неподдельный интерес к любому, на взгляд Минлу пустяку. Вокруг цветочной клумбы Ху Сюань ходила кругами, приглядываясь и принюхиваясь, добрую четверть часа. Увидев дворцовых павлинов, она молниеносным броском поймала одного и, зажав подмышкой, долго, не обращая внимания на истошные крики птицы, разглядывала её оперение и лапы. — На них нельзя охотиться! — возмутился Минлу такой бесцеремонности. — Поверь мне! — со смехом сказал Лао Если бы она на них охотилась, от них бы осталась только кучка перьев. Это простое любопытство. Демонические павлины иначе выглядят. — сказала Ху Сюань с лёгкой озадаченностью в голосе. — У мира смертных больше общего с небесами. — А как выглядят демонические павлины? — невольно заинтересовался минлу и даже Су лань голову из-за пазухи Ли Цзэ высунула. — Их оперение как броня, — Ху Сюань отпустила злополучную птицу. — Из хвостовых перьев нередко делают оружие, а ещё у них шпоры на лапах и третий глаз у надклювья. А боевыми криками противника оглушают. — буркнула Суэлань, тряхнув головой. Вопли павлина до сих пор отдавались в голове. — Нет, они красиво поют. У этого, наверное, что-то с голосом. — Павлины всегда так противно орут, — вставил Минлу. — Правда? — изумилась Ху Сюань. — Небесные тоже, — подтвердил Лао Лун. И Лидзе покивал, соглашаясь. — Тогда, надо полагать, демонические павлины не совсем павлины, — задумчиво проговорила Ху Сюань. На каждого встреченного человека Хусюань тоже отвлекалась, а вокруг придворных дам даже походила кругами, как возле клумбы. Те, что помоложе, стали прикрываться рукавами и глупо хихикать. Тем, что постарше, такое пристальное внимание польстило. "Сюань", не слишком довольно окликнул её Лаолун. Насколько он знал, к небожительницам такого явного интереса Хусюань никогда не проявляла. Разве только к крылатым феям? Но и то исключительно потому, что хотела знать, как к ним приделаны крылья. По счастью, тот скандал удалось замять. «Хм...» — неопределённо отозвалась Ху Сюань и отошла от женщин. «Что?» — невольно заинтересовались все, и Суэлань опять высунула голову. «У них на лицах маскировочная или боевая раскраска?» «Совершенно серьёзно», — спросила Ху Сюань у минлу Лица придворных дам были раскрашены по местной моде, покрыты белилами и румянами в три слоя, на глаза краски тоже не пожалели. К ее удивлению, все, даже Лау Лун, расхохотались. «Что смешного?» — обиделась Ху Сюань. «Демоны как лица перед войной раскрашивают». «Это мода такая», — сказала Суэ Лань, вышмыгиваясь за пазухи лицзе и превращаясь в человека. «У смертных женщин это считается красивым». — Так ведь они тогда все одинаковыми становятся, — искренне удивилась Ху Сюань. — Точно! — подтвердил Лидзе со смехом, припомнив, как в смертной жизни министры сватали ему своих родственниц. Те тоже были на одно лицо из-за краски. Министры тоже удостоились внимания небесной гости и немало перетрухнули, услышав, что она демонический лис, а ее спутник — дракон. К трапезе Ху Сюань подошла обстоятельно с лисьей доскональностью пробуя каждое блюдо и доискиваясь, что это или из чего сделано, если не удавалось сразу определить на вкус. Недотёсак общий стол тоже не обошёл вниманием. Но к удивлению Минлу, считавшего чернобурку проглотом, всегда ждал, когда Ху Сюань первый что-то попробует, и уже только тогда запускал лапу в блюдо. Это что, лисья иерархия? не понял Минлу. Сяоху осуждающе поглядел на него и сказал: Дорогим гостям всегда дают сделать первый кусь. Первый что? переспросил Минлу. Недопёсок тут же продемонстрировал упомянутый кусь, клацнув зубами. Шейсион сказал, что я не не про зайдённый знаток этикета. С гордостью сказал недопёсок: "Я знаю все небесные церемонии". Что же ты тогда прямо лапой в тарелку лезешь, знаток этикета?" насмешливо спросил Минлу. — А чем надо было? Мордой? — с еще большим осуждением уточнил недопесок. — Порядочные лисы еду со стола пастью не хватают. Минлу продемонстрировал ему палочки и как ими едят. — Хуанэр! — чуть нахмурилась лань Думаю, лисьи пальцы не могут. — О! — тут же сказала она, потому что Сяоху пренебрежительно фыркнул и сложил пальцы в лисью дулю. — А это что за мудры? — хусюань поперхнулась и укоризненно сказала. — Сяоху! — недопёсок с невинным видом спрятал лапу за спину. — дашидзе А это, — осенела Лидзе, — та самая лисья дуля. Суйлань фыркнула, вспомнив, какое возмущённое лицо было у младшего бога войны, когда он об этом рассказывал. Минлу побагровел, чтобы какая-то лиса показывала дули императору. — Палочками я пользоваться умею, — между тем сказал недопёсок. — Ну, это же человеческие палочки, а не лисьи. — А чем те и эти отличаются? — Эти мне не по лапе, — сказал недопёсок, показывая всем обе лапы, на этот раз без лисьих дулей. — А своей я прихватить в спешке забыл. — А в шерсти у тебя ничего не завалялось? — обиженно спросил Минлу. — Нет, — уверенно ответил недопёсок. — Откуда ты знаешь? — фыркнул Минлу. — У тебя же там столько барахла напихано. «Лисы своим запасом ведут строгий учёт», — назидательно сказал недопёсок. «Я помню, сколько и чего у меня распихано по шерсти. И это не барахло, а очень даже нужные и полезные штуки. Сюань, а ты тоже?» — начал Лао Лун. Усюань слегка покраснела и сказала. «Иногда. Но только то, что не может в шерсти запутаться, ты же знаешь». Лао Лун знал. Поскольку шерсть у Хусюань была кудрявой, то с ней было непросто управиться. Даже расчесывание было тем еще испытанием. А если бы какая-нибудь штука запуталась в ней, то клок шерсти, вероятнее всего, пришлось бы выстричь. После трапезы Хусюань все-таки заглянула к спящим. Лисья знахарская любознательность велела проверить. Она пощупала у них пульс, почему-то на висках и под кадыком, а не на шее или запястье, заглянула под веки. Решение Ли Цзэ дать им выспаться она одобрила вторично. «Всё-таки интересная аура у смертных», — заметила она, сплетая и расплетая пальцы. «А что с ней не так?» — не понял Лао Лун. «Она разная, у каждого своя», — объяснила Ху Сюань и удивилась. «А ты разве не заметил?» «Ну...» — неопределённо протянул Лао Лун. Ли Цзэ тоже удивился, а вот Цуэлань нисколько. — Демоническое восприятие, — сказала она. — Нет двух одинаковых аур, все разнятся. — А у демонов, что ли, одинаковые? — уточнил Лао Лун. — Нет, тоже разные, но у них есть общность, демоническая нотка. А эти, они как песчинки в горсти вроде и песок, а приглядишься — мириады крупиц, камни и стекла, но вместе с тем и песок. Для Минлу это было слишком сложно. К тому же интересовало его другое. «Скоро они очнутся?» — нетерпеливо спросил он. Хусюань задумчиво поглядела на спящих. «Недели через две. Я не слишком хорошо разбираюсь в небесных техниках, но, полагаю, наведенный сон не может длиться вечно». «Вообще-то может», — сказал Лао Лун. «Разве вы не слышали легенду о драконе, превратившемся в гору, потому что небесный император усыпил его навечно?» — Что ты такое слышала? — сказала Суэлань. — А нечего было нести хаос и разрушение в мир людей. Не все драконы несут хаос и разрушение. — Да -а -а уж, — протянул Минлу, глядя через окно в сад. Все невольно поглядели туда. Лао Лун кашлянул и сказал. — Это не я, а свихнувшийся портал. Вот — Вот-вот, — вмешался недопёсок, — меня он тоже как попало вышвырнул. А, мысленно протянул лидзе, догадавшись, от чего мог испортиться портал.